Часть четвертая ⁇ Пламя Святой Натальи. Глава 52 ⁇ Конечная остановка. Она огромная, ⁇ сказала Алекс. В предрассветной темноте далекая точка пламени Святой Натальи словно парила над горизонтом, будто яркая звезда. Теперь, когда солнце заливало золотом горы на востоке, а их пузатый корабль медленно приближался к своей конечной остановке, загадка прояснилась. «Она действительно огромная», — сказал брат Диас. Троянский столб был настолько колоссален, что представлял собой скорее деталь ландшафта, чем здание. Каменная гора, похожая на пень, возвышалась из моря. На вершине зеленела пена, где росли знаменитые висячие сады, а шпили башен поменьше поднимались еще выше, словно зубцы короны. «Она нахер огромная!» — сказала Вигга. И какой-то гений придумал отличную идею, чтобы такой кусок дерьма, как Алекс, правил ею. Она надавила на подводящий живот, словно пытаясь выжать из него комок нервов. Она всегда знала, насколько это безумная идея, но полагала, что рано или поздно все остальные тоже это поймут и придумают что-нибудь получше. Тогда все от души посмеются. Помните ту дурочку, похожую на хорька, которую мы собирались сделать императрицей? О чем мы только думали? И теперь она вот-вот прибудет втрою, и никто не смеется. Точно не она. «В жизни столько вещей!» Бальтазар с каким-то странным, мальчишеским удивлением посмотрел на восходящее над городом солнце, которое каким-то образом приобрели незаслуженно преувеличенную репутацию. «Как третий лучший некромант Европы?» — спросила Баптиста. «Третий лучший некромант Европы» многострадально вздохнул. «Но троянский столб явно не из таких». Реликвия более великой эпохи, в тени которой наша кажется ничтожным отголоском. Он прищурился, глядя на Алекс. Кто его построил? «Ведьмы-инженеры Карфагена», — тут же ответила она. «Хотя ходят слухи, что они принудили демонического принца Хахациша стать архитектором». «Зачем его построили?» «Зависит от того, кого спросить. Купцы говорят контролировать торговые пути по суше и морю, Жрецы говорят, как храм дьявольским силам. Знать говорит, вселять благоговение в сердца покоренных. Солдаты говорят, как восточную крепость против эльфов. «Все мы видим мир через призму собственных одержимостей», — пробормотал Якоб. Бальтазар едва заметно кивнул Алексу в знак одобрения. Это была высшая похвала, которую можно себе представить. «Я рад видеть, что ты меня слушала». Согласно историческим источникам, сам древний Карфаген мог похвастаться тремя колоннами еще большего размера. Но они рухнули, когда большая часть города была затянута во врата ада. «Думаю, это был неудачный день для цен на недвижимость», — заметил барон Рикард, проводя пальцами по своим истинно черным волосам и позволяя морскому ветру развивать их, словно яркое знамя. «Когда пал Карфаген, троянский столб не был достроен». Алекс указала на ряд крошечных арок, соединявших его с горами к востоку от города. Василий I, также прозванный Василием Строителем, завершил большой акведук, разбил висячие сады и начал работу над маяком-мачтой. Пламя святой Натальи зажгли на ее вершине лишь спустя 50 лет после его смерти. Вскоре после этого был заложен первый камень в фундамент базилики ангельского явления, после... подожди-ка... ангельского явления... Бальтазар кисло хмыкнул. «Теперь ты просто выпендриваешься». «Ну, этому я училась у лучших», — сказала Алекс, глядя на столб, одна из которого была в тени, другая ярко освещена восходящим солнцем на расстилающийся ковер новых зданий, крошечных по сравнению с ним у основания. «А вдруг они меня возненавидят?» — пробормотала она. «Мои». Она едва могла выговорить это слово. Подданные. «Тогда тебе будет не хуже, чем большинству правителей», — сказал Якоб. «Не дело императрице нравиться», — сказал Бальтазар, — «при условии, что ей подчиняются». «Возможно, ты бы иначе относился к тому, чтобы нравиться», — сказала Баптиста, — «если бы знал, каково это». Бальтазар открыл рот, словно хотел возразить, но тут же закрыл его, словно не нашел аргументов. Алекс заерзала от очередного приступа нервозности, снова теребя позолоченную ткань платья. Баптиста несколько недель проучилась у портнихи в Авеньоне и все утро провела с полным ртом булавок, пеленая ее в ткань от плаща Саввы. Платье было слишком узким в талии и слишком объемным в груди, словно его скроили для более стройной версии. Кошелка говорила, притворяйся кем хочешь быть, и однажды ты, возможно, обнаружишь, что больше не притворяешься. Для Алекса это всегда звучало мудро, ведь она много времени проводила, притворяясь, но теперь сомневалась, что от этого грудь станет больше. «Чувствую себя как долбанный подарок на день рождения», — пробормотала она. «Да кто бы не хотел такого», — сказал барон Рикард. «Не бойтесь, Ваше Величество, вы не могли бы быть подготовлены лучше». Он указал на себя с преувеличенно очевидным жестом. «Вы получили экспертное обучение этикету», — махнул рукой в сторону Бальтазара. «Хвастовства», — указал на брата Диаса. «Письма», — указал на Якоба. «Вечно хмурого лица», — махнул в сторону Вигги. «А гульной резни?» «Гульной чего?» — проворчала она ему в ответ. «Это значит бездумный», — сказала Баптиста. Вигга открыла рот, словно хотела выразить несогласие, но тут же закрыла его, словно не нашла аргументов. «А потом солнышко давало тебе уроки...» Барон взмахнул бледными пальцами, не указывая ни на что конкретное. «Невидимому кунилингусу, насколько я знаю». «Куничефо?» — проворчала Вигга. «Это значит...» — начала Баптиста. «Мы знаем, что это значит», — сказал брат Диас. «И последнее, но отнюдь не по значимости», — закончил барон, махнув рукой в сторону Баптисты. «Всему остальному». И она, чувствуя себя одинаково комфортно как в высшем свете, так и в низшем, выполнила образцовый реверанс, хотя в высоких сапогах это выглядело немного странно. «Не забывайте», — продолжил барон что некоторые из самых безвкусных, бездарных, неудачливых людей в истории становились вполне сносными монархами, будучи коронованными. Вы действительно ничем не хуже среднего». «Умеешь воодушевить», — сказала Алекс. «Конечно». Он улыбнулся, обнажив идеальные белые зубы, если не сказать клыки. «Слава Богу за меня». «Но я еще не коронована». Алекс почувствовала новый жуткий прилив страха, оглядываясь на столб. «У меня все еще жив один кузен». «Аркадий», – прорычал Якоб. «Старший», – сказал Бальтазар. «И, судя по всему, самый могущественный», – добавила Баптиста. «Братья были непримиримыми соперниками за трон». Брат Диас обеспокоенно почесал бороду. «Убийство всех остальных сделало его только опаснее». «Отлично», — сказала Алекс. «Отлично». Согласно ее ожиданиям, галеры должны были выскакивать из каждой бухты, наемники поливать стрелами из каждого города, а его крылатые люди-ящеры пикировать из каждого облака, мимо которого они проплывут. Тот факт, что они этого не сделали, лишь убедил, на ее жизнь должно быть совершено еще более ужасное покушение. Она прижала руки к клокочущему животу. Все так здорово, что меня сейчас нахрен сташнит. Как и многое другое, вблизи все было еще хуже. Корабли кишели в гавани, толкаясь у причалов, словно голодные поросята, борющиеся за сосок. Северные корабли с чудовищными носами, тощие и грозные, казались карликами по сравнению с трехпалубными галерами из Африки, на парусах которых золотой нитью были вышиты пять уроков. Проплывающие моряки обменивались приветствиями и угрозами на непонятных Алекс языках, жестами, впрочем, не оставляющими места для сомнений. Столб возвышался над всем, отбрасывая на одну сторону гавани свою могучую тень и затмевая зубчатую линию предгорий позади. Местами его стены напоминали естественные скалы, огромные пласты цельного камня. В других случаях они были сложены из засыпающейся каменной кладки нечеловеческого масштаба опоры размером с колокольни и арочные своды, под которыми ютились целые улицы, все в потеках воды и с россыпью капель, усеянные вкраплениями зеленого папоротника и красного плюща, кишащие стаями разноцветных птиц, гнездящихся наверху. Там наверху были жилища, лестницы, дверные проемы и дымящиеся трубы — высеченные в камни или возведенные на головокружительных подмостках, украшенные лестницами и шатающимися мостками, с веревками и цепями, свисающими к городу, по которым в ведрах поднимали завтраки. Всюду текла вода. На каналах по обе стороны столпа были установлены пенящиеся шлюзы, сверкали водопады, их брызги доставали до крыш улиц внизу и отбрасывали радуги на город». Внутри этих каналов Алекс видела движущиеся огромные колеса, вращающиеся чудовищные шестеренки, словно все это было частями огромного часового механизма. Машины не уступали по красоте зданиям. Паруса были опущены. Корабль подплыл ближе, и Алекс начала видеть людей. Толпы, заполнившие каждую крышу, набережную и причал. Еще ближе, и она начала бояться, что эти тысячи лиц могут быть направлены «Прямо на нее». «Они ждут», — прошептала она. «Меня?» «Ну, меня они точно не ждут», — проворчал Якоб. «О боже, город заполнен. Империя полна людей». Алекс прикусила свою воспаленную нижнюю губу, сухую и потрескавшуюся, как пережаренная сосиска, совсем не похожа на губы императрицы. Худшие губы, какие только можно себе представить. «Не слишком ли поздно вернуться в святой город?» пробормотала она. «Я остаюсь тем шеф-опросом», сказала Вигга, выглядывая из-за грот мачты, пока доски скрижетали по камню, а матросы спрыгивали на берег, чтобы закрепить канаты. «Боже милостивый, у нас застенчивый оборотень». Вздох барона Рикарда холодным ветерком обдал шею Алекс, когда тот наклонился к ней. «И помните, Ваше Величество, для вас нет чужих, только любимые старые друзья, которым вы рады быть вновь представлены». «О боже!» Встречающие были устроены на палящем солнце. Блистательная гвардия, лошади в сверкающей сбруе во главе с женщиной, величественной как императрица. Настоящая императрица, а не смехотворная самозванка. «Взрыв щедрости и добродушия будет вспыхивать в ваших глазах при каждом представлении. Я хочу увидеть светский фейерверк. И вы примитесь ради всего святого. Вы приехали возглавить страну, а не искать потерянную сережку». «Извините», — пробормотала Алекс, расправляя вечно сгорбленные плечи. «И никогда не извиняйтесь». «Извините». «Дерьмо». «И никогда не говорите дерьмо!» Трап скользнул на камни. Воцарилась жуткая тишина. «И мы идем!» Именно так, как учил ее барон. Словно между ключиц у нее бесценный бриллиант, который все имеют удовольствие увидеть. Она парила по трапу, она скользила по набережной. «Безжалостный блеск солнца, еще более безжалостный взгляд в сотен глаз и все усиливающийся зуд в пояснице, которую в этом платье она никогда не сможет почесать. Разумеется, все это доставляло ей море удовольствия. И мы улыбаемся. Счастье и хорошее настроение, и она совсем не боится обосраться на глазах нескольких сотен своих будущих подданных. Мы улыбаемся». «Все именно так, как ей хочется, и она совершенно не собирается обсираться. Мы улыбаемся. Тепло и добрые пожелания, и ее кишечник был полностью под контролем. Если бы она обосралась, никто бы не смог сказать, что она сделала это без удовольствия». Она готова была поклясться, что эта женщина растет с каждым шагом. Она была почти такого же роста, как Якоб, но с гораздо лучшей кожей. Кожей императрицы если таковая вообще существует, лучшая кожа, которую можно увидеть. Алекс чувствовала себя в ее присутствии нелепым нищим ребенком, даже не куском дерьма, пятнышком, частичкой. Боже, неужели она чувствует, как у нее потеет нос? Частичка дерьма с цветом лица, как у червивой падали, втиснутая в золотистую шкурку колбасы, сделанную из плаща мертвеца. Алекс замерла в ее неестественно длинной и тонкой тени и ожидала, пока женщина расхохочется, а затем все остальные присоединятся к ней. «Нет, серьезно, а теперь выпустите настоящую!» Вместо этого она присела в самом почтительном реверансе. Юбки плавно сложились в ровный мерцающий круг, словно были расположены на скрытой платформе. «Принцесса Алексия, для меня большая честь приветствовать вас дома. Я...» «Вы должно быть леди Севера», — сказала Алекс. «Хранительница императорских покоев. Мой дядя часто говорил о вас». «Надеюсь, не слишком резко». «Он сказал, вы близкий друг, и рисковали всем, посылая ему письма. И он доверил вам саму жизнь, и я тоже могу вам доверять». Леди Севера опустилась еще ниже, если это вообще возможно. «Ваш дядя слишком добр, но по моему опыту...» Императрица мудрая никогда никому не доверяет слишком сильно. Можно мне встать? Что? Дерьмо? Да. В смысле? Дерьмо? Да. Извините. Вашему величеству никогда не нужно извиняться. Леди Севера плавно поднялась, возвышаясь над ней как минимум на голову. И какая же это была голова? Не могли бы вы? Алекс прищурилась, глядя на нее. «Встать не так высоко. Ваше Величество предпочли бы, чтобы солдаты ее гвардии принесли ей ящик, чтобы она могла на нем стоять, или выкопали мне ров, чтобы я в него опустилась». Алекс начала ухмыляться. «Мне кажется, вы изволите шутить, леди Севера. В особых случаях это необходимо, но вашему Величеству нет нужды обращаться леди. Северы вполне достаточно». Она наклонилась и пробормотала. Как императрица, ваше величество будет иметь право называть меня «сукой», «кобылой», «свиньей» или «гарпией», не опасаясь порицания, как, впрочем, часто делала ваша предшественница, и я всегда благодарила ее за любезное внимание. Чего бы ни пожелала ваше величество, мой долг и удовольствие обеспечить это. А сейчас мой долг и удовольствие проводить вас к герцогу Михаэлю». «Он здесь?» – спросила Алекс. «Он здесь уже несколько недель, готовясь к вашему въезду в город». «Он ждет вас у большого подъемника Ираклия в конце Кавалькады». К «Кавалькады?» — голос Алекс слегка дрогнул. Она только что была наполовину уверена, что ее обезглавят, как только она сойдет с корабля. «Жители Трои желают приветствовать свою будущую императрицу». Севера указала на огромного белого коня. «Вы ездите верхом, Ваше Величество?» «Очень плохо», — пробормотала Алекс. Птичий помет шумом забрызгал булыжники, когда она направилась к этому сокровищу, облеченному в лошадиную плоть. Тишина из странной превратилась в тревожную. Ей показалось, она услышала чей-то шепот. «Это она?» «Подожди». Якоб протянул руку, и Алекс замерла, гадая, какую угрозу он увидел. Он шагнул вперед, левой рукой сжимая рукоять меча. Он глубоко вздохнул, словно собираясь отдать приказ атаковать неодолимого противника, и проревел во весь голос. «Ура, Ее Величество! Принцессе Алексии Пирогенет!» «Принцесса Алексия!» — раздался детский голос, пронзительный от невинной радости, и словно капля дождя прорвала плотину. Повсюду раздались вопли, свист и ликования. Птицы в тревоге застрекотали на крышах. Яко подобрительно хмыкнул. Их просто нужно было подтолкнуть. Двое бородатых священников возглавляли шествие с двумя образами на позолоченных шестах святой Натальи и святого Адриана, по словам брата Диаса, который узнавал любого святого с первого взгляда. Следом шли две монахини. Одна несла хрустальный ларец с мумифицированной ступнёй внутри, другая — золотой нагрудник с маринованным пером ангела. Затем шествовала дюжина стражников, ветерок развивал их пурпурные плюмажи, а солнце мерцало на их церемониальном оружии. Затем в дамском седле на великолепном белом коне с драгоценной сбруей появился обливающийся потом главный герой всего мероприятия — Воровка, которую однажды жестоко избили за попытку украсть костыль прокаженного в сопровождении вампира, оборотня и бессмертного массового убийцы. Это лишь подтвердило еще одну любимую поговорку Кошелки. «Расскажи правдоподобную историю, и люди купят любую старую херню». Троя была городом ослепительного солнца и еще более ослепительного цвета. Мерцали полированные купола, сверкали начищенные двери, золотая и серебряная плитка выложена в мерцающие мозаичные портреты святых. Мерцали входы в пределы часовен, у подножия которых прятались от солнца нищие. Они прошли через рынок, где для всего на свете была предложена цена. Странно полосатые пятнистые животные бродили по клеткам, яркая посуда и сверкающее стекло, чаши с острыми специями, огромные, как ванны, ярко-зеленого, коричневого, оранжевого, золотого цветов, рулоны ярко-белого полотна и сияющего шелка всех цветов радуги. Они прошли мимо огромной красильни, где воды от столпа направлялись в бассейны, окрашенные в странные оттенки, и почти голые рабочие, трудившиеся в них, тоже были окрашены в странные оттенки. Вокруг них на лесу шестов были собраны для просушки бесконечные тюки тканей, словно паруса больших галер, моря ярко-синего, ярко-красного и сияющего зеленого, колышущегося на ветру. Они свернули на извилистый бульвар вокруг основания столпа, и перед ними беспрестанно открывались новые виды ухмыляющихся лиц, изнемогающих в ярких праздничных одеждах, пока у Алекс не закружилась голова от их ослепительного блеска и их приветственных криков. Здесь было почти столько же колоколов, сколько в святом городе. Они звенели в церквях, медные, с зелеными прожилками. Эхом отзывались в часовнях, цепляющихся за вершину возвышающегося акведука, словно ракушки за борт. Звенели в светилищах с расслаивающимися изображениями ухмыляющихся крестоносцев, предающих эльфов мечу. Это заставило ее задуматься, куда же подевалась солнышко. Незаметно проскользнула сквозь ее почетный караул, незамеченной проскользнула сквозь толпу, цеплялась за ее живот. «Может быть, позже, если удастся заставить солнышко прижаться к ее животу». Она поймала себя на том, что улыбается при этой мысли. Но к тому времени улыбки стали появляться все чаще. Парад вышел на широкую площадь у подножия столпа, и ликование стало громче. «Я им... нравлюсь?» пробормотала она якобы, чье изборожденное шрамами хмурое лицо было серым якорем в этом многоцветном безумии. о «Они тебя любят», — проворчал он. «Так как можно любить только того, кого ты никогда не видел вблизи и никогда не познакомишься. Им нравится сама мысль о тебе, мысль стать лучшей версией себя, искупить свои грехи, стать цельным». Он покачал головой, глядя на толпу, выстроившуюся вдоль площади. «Неважно, кто правит, мир останется миром, люди останутся людьми». Баптиста фыркнула. «Не обращай внимания на это ворчливое ископаемое». «Значит, все заканчивается счастливо?» спросила Алекс, когда священники с образами, монахини с мощами, а затем и позолоченные стражники остановились перед платформой, вмонтированной в желоб сбоку от столпа, откуда группа ярко одетых вельмож наблюдала за ее приближением. «О, сомневаюсь!» Баптиста послала воздушный поцелуй толпе. «Счастливый конец только у историй, которые пока не закончены». «Дядя!» Знакомое лицо герцога Михаэля выскочило из группы богачей, улыбающейся еще шире остальных. Алекс тут же забыла о всех правилах этикета, соскользнула с лошади, пока два лакея возились с позолоченными ступеньками, пробежала между двумя резными колоннами, увековечивавшими былые победы, прямиком в объятия герцога Михаэля». Он подхватил ее, поднял, покружил, крепко прижимая к себе. «Как же я рада тебя видеть!» – прошептала она ему в плечо. Ее удивило, насколько искренне она это говорила. Она не видела этого человека месяцами, знала его всего несколько дней, но он всегда был на ее стороне. «Я так долго мечтал об этом дне!» – сказал он. «Бывали времена, когда я думал, что он никогда не наступит. Я знаю, дорога была тяжелой». Мне так жаль, что меня не было рядом. Он обнял ее, а затем отстранил на расстояние вытянутой руки. Но я тебя почти не узнаю. Ты выросла. Не могу передать, как ты похожа на свою мать. «Прошу тебя, не будь жадным, герцог Михаэль», сказал святоша с бородой почти до пояса. «Позволь нам всем встретить принцессу дома». «Конечно». Герцог Михаэль, казалось, смахивал слезу. «Позволь представить главу Церкви Востока, Великого Патриарха Мефодия XIII!» Алекс испытывала сильное искушение подколоть Великого Патриарха и спросить, что случилось с предыдущими двенадцатью, но на этот раз решила придерживаться сценария барона Рикарда и опустилась на одно колено, изо всех сил изображая принцессу. «Святейший владыка!» «Ее святейшество Папа просило меня передать вам ее сестринские приветствия, пожелания вам крепкого здоровья и надежды на то, что два таких служителя-спасителя и две ветви единой истинной церкви, которые вы представляете, вскоре снова воссоединятся в одну семью». Патриарх поднял кустистые брови. «Благочестивое чувство, Ваше Величество, искренне приветствую». После периода, когда наша вера подверглась суровому испытанию, для нас будет огромным облегчением вновь увидеть законного наследника Феодосии на Змеином Троне. Тебя, я понимаю, испытывали два оракула небесного хора». В глазах патриарха, помогавшего ей подняться, мелькнул расчетливый блеск, но Алекс продолжала улыбаться, словно он был добрым старым другом, а доказательство ее законности было ее любимой темой. «Испытали, святейший владыка?» «В должным образом очищенной светлой палате?» «Ну, я принцесса, а не волшебница. Но это была огромная белая комната». Алекс рассмеялась, рассыпая улыбки вокруг, и с удовольствием увидела, как несколько знатных людей тоже смеялись. «Вы видели буллу, подтверждающую статус моей племянницы пирогенет?» Герцог Михаэль развернул копию, показывая тяжелую печать и вычерные подписи. Подписано кардиналом боком и ее святейшеством Папой. «Десятилетний Папой?» — спросил патриарх, слегка ухмыляясь и внимательно осматривая Буллу. «Папой», — ответил Якоб без тени усмешки. «А это родимое пятно. Мефодий всмотрелся в кожу за ухом Алекс. «Надеюсь, это не будет дерзостью с моей стороны, но можно взглянуть на знаменитую монету». Алекс вытащила свою половину из-за воротника и подняла ремешок через голову, протягивая ее. Князь Михаэль достал свою половину и протянул патриарху. Они были не очень похожи, когда он поднес их к свету. Тускло-коричневая половина Михаэля и блестящая у Алекс, лицо императрицы Феодосии было изношено годами трения о кожу до легкого силуэта, но было видно, что их рваные края совпадают. Одна из дворянок ахнула. Мужчина с огромными усами серьезно кивнул. Мужчина с тяжелой золотой цепью на плечах тихо пробормотал что-то соседу. Доказательства, в общем-то, смешные. Алекс проворачивала и более хитрые мошенничества с паломниками ради нескольких медиков, не говоря уже о целой империи. Но не так уж много нужно доказательств, если люди и так хотят верить. Патриарх Мефодий посмотрел на герцога Михаэля, а герцог Михаэль ответил ему тем же, и Алекс увидела – все, что продавал ее дядя, патриарх уже купил. Глава церкви Востока поднял две половинки монеты в одной руке и папскую буллу в другой, чтобы толпа могла их увидеть. Даже если с такого расстояния они могли бы быть одним из писем брата Диаса к матери и двумя половинками бычьего яйца. — Принцесса Алексия Пирогенет! — прогремел он. «Первенец Ирины, наследник Феодосии, испытанный оракулами небесного хора и объявленный первым в линии наследования, вернулся в Трою, вернулся к нам, вернулся, чтобы заявить о своем праве рождения, защитить королевство людей от ужаса эльфов и привести нашу империю в новую эпоху процветания». Кто мог сомневаться в том, что было сказано так громко и таким низким голосом? Раздалось громкое ликование. Все в толпе рассчитывали, какую выгоду это может им принести. И вот так папа и патриарх провозгласили Алекс с законной наследницей Змеиного Трона Трой. Она изо всех сил старалась сделать вид, что верит в это. И сильные миры сего столпились, сияя от чести быть представленными» представленными воровки за странный мир да